Глава четвертая. Дурная слава. Наши дни. Отец давно замолчал и с отсутствующим видом смотрел в одну точку, словно продолжал мысленно жить в своих воспоминаниях. Тим его не тревожил, понимая, насколько тяжелым был для него этот разговор. Спустя некоторое время отец встрепенулся, будто очнулся от забытья, и, повернувшись к Тиму, хлопнул его по колену. «Вот что, сынок, пообещай мне, что никогда не проговоришься маме о том, что всё знаешь». «Это очень серьёзно. Я дал ей слово, что сохраню историю о луковой ведьме в тайне от тебя». «Хорошо, пап, не волнуйся». «И всё же так странно. Ведь прошло столько лет». «Конечно, мама пережила сильный стресс, но говорят, что время лечит, а у неё всё наоборот». «С возрастом мы начинаем лучше понимать жизнь» становимся мудрее и критичнее к себе. Мама считает, что лодка перевернулась по ее вине, ведь это она первой увидела ведьму и закричала. Она винит себя в гибели всех, чьи портреты собраны в этом альбоме. Всех 27 человек. В детстве она осознавала это не так отчетливо, как сейчас. Воспоминания о трагедии на реке стали для нее тяжелым бременем, и с каждым годом оно становится все тяжелее. «К тому же ту старуху, выбравшуюся из кустов, на берегу так и не нашли. И для мамы это ещё одно подтверждение того, что старуха была ведьмой, нечистью, потусторонним существом, которое способна забираться в сны и реальность, появляться всюду, где пожелает». «Не очень-то весомое подтверждение», — заметил Тим, хотя и сам сейчас был готов поверить в существование луковой ведьмы. «Может быть, старуха где-то спряталась?» «Я тоже так считаю». Отец забрал у тим альбом и крепко сжал плечи сына. «Помни, ты обещал. Ни слова маме о нашем разговоре и вообще никому ни слова об этом. Посторонние и подавно не должны ничего узнать. Ещё не хватало, чтобы о нашей маме начали сплетничать». «Само собой», — воскликнул Тим, удивляясь, что отец принимает его за какого-то глупого болтуна. Наверное, он ещё не свыкся с мыслью, что его сын стал взрослым, до сих пор считает его маленьким и несмышлённым. «Я хочу найти эту старуху». Вырвалась у Тима, едва эта мысль пришла ему в голову. Пристальный взгляд отца стал жёстче. «Что за глупости? Как ты её найдёшь?» «Наверняка она давно умерла и унесла с собой в могилу все свои секреты». «Пусть так, но я хочу узнать, кто она такая и зачем пугала детей». «Скорее всего, она просто сумасшедшая, и всё. А какой спрос сумасшедших?» «Зато если мама узнает, что нет никакой луковой ведьмы...» Тогда, может быть, кошмары перестанут мучить её и приступы прекратятся. «Милиция не нашла ведьму по горячим следам. А ты собрался ворошить прошлое спустя десятки лет?» «Ничего не выйдет, Тим. Шансы что-то раскопать слишком ничтожны. Нет смысла тратить на это время. Впереди у тебя первый курс вуза. Сосредоточься на учёбе и не забивай себе голову ерундой. Не точно хватаешь хвостов. До конца лета ещё есть время» возразил Тим. А в его голове уже начал вырисовываться план дальнейших действий. Автобус долго ехал по шоссе, пролегающему сквозь густой сосновый бор. Реликтовый. Так было написано о нем на одном из сайтов в интернете, где Тим нашел информацию о поселке Чернолучье и расположенном в его окрестностях лагере Лучики, заброшенном с советских времен. Лес был не просто густым, а дремучим, и шоссе на его фоне выглядело чужеродным временным сооружением, каким, собственно, и являлось на самом деле. Если не поддерживать его целостность, лес быстро расправится с этой узкой асфальтовой полоской. Раздробит, перемелет и следов не останется. Правда, сейчас шоссе было совершенно гладким, без малейшего изъяна, и это казалось темо удивительным, ведь даже в городе далеко не все дороги имели столь идеальное покрытие. Это свидетельствовало о хорошем финансировании поселка Чернолучья, которому вело шоссе, и вселяло надежду на то, что поселок процветает. Тим ожидал увидеть добротные уютные домики и аккуратные панельные пятиэтажки. Однако картина, открывшаяся перед ним после того, как лес наконец расступился оказалась куда более впечатляющей по обе стороны дороги выстроились роскошные архитектурные шедевры в виде дворцов и замков в классическом и современном стиле. На площадках перед въездными воротами теснились дорогие автомобили, сверкая на солнце лощеными боками. За изящными, но высокими и крепкими заборами жизнерадостно журчали ручьи и фонтаны, украшавшие без того живописные полотна тщательно выверенных ухоженных ландшафтов. Судя по всему, люди здесь жили припеваючи, несмотря на опасное соседство с луковой ведьмой. Вероятно, она их не тревожила, иначе вряд ли кто-то в здравом уме стал бы раскошеливаться на дорогостоящее строительство. По яркому цвету отделочных материалов, не успевших поблекнуть от времени, было видно, что большинство домов появились совсем недавно, а некоторые еще достраивались. Это означало, что никто из жителей не стремился покинуть посёлок, никто отсюда не бежал. После таких выводов Тим воодушевился. Вот наглядное доказательство того, что никакой ведьмы в окрестностях посёлка нет. А может и не было никогда. Правда, он ещё не видел пионерлагерь Лучики, который считался обителью луковой ведьмы. Внимание Тима привлекла девушка, ехавшая на велосипеде по обочине дороги. Платье цвета побитой морозом травы обтягивало тонкую фигурку и трепетало пышным веером вокруг колен, поочерёдно вздымавшихся над низкой наклонной рамой. Две тонкие косички, похожие на спелые пшеничные колоски, подпрыгивали на её узкой и по-змеиному гибкой спине. В пластиковой корзинке, притороченной к багажнику, в такт косичкам подпрыгивали продукты. Тим успел заметить там пакет молока, хлеб и большую сетку с репчатым луком. А потом автобус повернул, и девушка исчезла из виду. Повинуясь внезапному импульсу, Тим соскочил с сиденья и бросился к окну на задней площадке, чтобы еще раз взглянуть на девушку. Может быть, ему удастся разглядеть ее лицо? Почему-то Тиму хотелось ее запомнить, чтобы узнать впоследствии, если она вновь ему встретится. Лицо девушки наполовину скрывал длинный козырёк кепки. Видно было лишь кончик носа, острый, как у птички, и губы самые обычные, не пухлые, не яркие, без намёка на помаду или блеск. Тим разочарованно вздохнул. Увиденного ему было недостаточно. Вдруг девушка вскинула голову, лёгким взмахом руки сдвинула кепку на затылок и глянула на Тима так, что ему показалось, будто его хлыстом ударили. Всё тело опалило болезненным жаром, и он отпрянул от окна, однако взгляда не отвёл. Пару секунд они смотрели друг на друга, прежде чем автобус, притормозивший на перекрёстке, повернул ещё раз, и девушка вновь исчезла из поля зрения Тима. Но Тим достиг своей цели. Теперь он эту девушку ни с кем не перепутает. Никогда прежде он не видел таких глаз». Причем он даже не успел определить, какого они цвета, зато в полной мере ощутил на себе их особую силу, мистическую, древнюю, безраздельно властвующую над всем материальным. «Конечное! На выход!» Грубоватый окрик водителя вывел Тима из оцепенения. Опустевший автобус с дверьми нараспашку нетерпеливо тарахтел у остановки, бетонной коробки, расписанной кудрявыми березами и ромашковыми лужайками. Тим поспешно покинул салон, прошел внутрь остановки и, расположившись на лавочке, первым делом откопал в рюкзаке бутылку минералки. Утолив жажду, он достал смартфон и сверился с навигатором, чтобы освежить в памяти маршрут до пионерлагеря «Лучики». Хотя основательно изучил его перед поездкой. Пройти нужно было около трех километров. Не так уж и много, однако следовало учесть, что еще придется возвращаться обратно и сделать это лучше за засветло чтобы не плутать в потёмках в поисках дома, где он арендовал комнату. Конечно, можно было вначале заселиться, обустроиться и осмотреть посёлок, а визит в лучике отложить до завтра, но Тим не хотел откладывать. Желание как можно скорее разгадать тайну луковой ведьмы не давало ему покоя. Мысль о том, что уже послезавтра он останется в этом лагере совсем один, слегка пугала его и вызывала щекотное чувство. Какое должно быть испытывают охотники, в одиночку преследующие крупного хищного зверя? Наверняка им тоже бывает страшно, и точно так же захватывает дух от собственной дерзости. Но охотничий азарт неумолимо толкает их вперёд. Для охоты. В запасе у Тима был целый месяц, и половину этого месяца территория лагеря должна будет находиться в его единоличном ведомстве. Это стало возможным благодаря удачному стечению обстоятельств. В «Лучиках» нашлась вакансия смотрителя, образовавшаяся по причине того, что работнику, занимавшему эту должность, срочно потребовалось взять отпуск из-за внезапно возникших личных проблем. Об этой вакансии Тим узнал, когда искал в интернете информацию о том, кому в настоящее время принадлежит пионер лагерь «Лучики». Владельцем оказался некий Карл Романович Бенедиктов который приобрел этот объект в недвижимости в 1995 году. На фотографии, размещенной вместе с этой информацией, был запечатлен импозантный мужчина с уставшими потухшими глазами. Окладистая рыжеватая борода обрамляла маленькое круглое лицо с крупным носом, картошкой и пухлыми губами. Нижняя губа была слегка выпечена, как у обиженного ребенка. На правой щеке выделялась крупная некрасивая бородавка. Тим удивился тому, что Бенедиктов, человек явно не стесненный в средствах, не избавился от этой непривлекательной приметы. Никаких сведений о владельце больше не указывалось, а в конце страницы размещалось объявление, где говорилось о том, что на строительный объект, расположенный на месте бывшего пионерского лагеря лучики, требуется смотритель. Недолго думая и ни на что особо не надеясь, Тим сразу же позвонил по указанному в объявлении телефону. Ему ответила звонкоголосая девушка, которая выстреливала фразами со скоростью пулемета. Она задала Тиму несколько вопросов о его возрасте, семейном положении и прописке. А потом, судя по всему, удовлетворившись услышанным, попросила его выслать ей сканы документов для трудоустройства. На следующий день Тим отправился по адресу, названному девушкой. Там оказался офис туристической фирмы. И ему выдали договор о том, что он примет смотрителем, «На объект сроком на один месяц». Зарплата Тима не очень-то интересовала, но он был приятно удивлен, увидев в договоре сумму гораздо больше той, на которую рассчитывал. Примерно столько же получал его отец, а он был руководителем отдела маркетинга в крупной торговой сети. Это показалось ему странным и несколько встревожило его. «Интересно, почему этот Бенедиктов платит такие приличные деньги обычным смотрителям?» которые, в отличие от охранников, даже не имеют при себе оружия и не могут задерживать нарушителей. Когда Тим вернулся домой и показал договор отцу, тому это тоже не понравилось. Он долго морщил лоб, глядя на цифры, а потом сказал, «Я прожил достаточно, чтобы понимать, если что-то превосходит твои ожидания, значит, где-то кроется подвох». Тим испугался, что отец никуда его не отпустит, но тот, поразмыслив немного, проворчал, что у всех богачей свои причуды, и взял с Тима слово, что тот вернется домой сразу, как только мать выпишут из больницы. «Давай не будем сообщать ей о твоем отъезде, чтобы лишний раз ее не тревожить», предложил он, и Тим, энергично кивая, ответил, что и сам хотел попросить его об этом же. Потом Тим заехал в вуз, в котором собирался учиться на программиста, и оформил академический отпуск на месяц, сославшись на болезнь матери. Заявление он писал с тяжелым сердцем, понимая, что сильно отстанет в учебе, и еще неизвестно, удастся ли ему без последствий наверстать упущенное. Но жизни и здоровье матери были важнее. Тим вспомнил о том, что заметил седину в ее волосах, когда был еще совсем маленьким. А ведь тогда она была очень молодой. Ужасно, что этот кошмар преследует её всю жизнь. Пора положить ему конец и помочь ей справиться со своими страхами так же, как она помогла ему в детстве, развеяв его веру в монстров, живущих в тёмных углах. Пришёл черёд Тима позаботиться о ней. Вспомнив о матери, Тим почувствовал колючий ком в горле и глотнул минералки, тёплые и солёные, как слёзы, вкус которых он ощутил на губах, когда мать увозила скорая. Желудок недовольно заурчал, напоминая, что не мешало бы что-нибудь съесть. Но Тим проигнорировал этот сигнал и, вновь уткнувшись в навигатор, сосредоточился на маршруте. Красная мигающая стрелка на карте показывала в сторону реки. Но оттуда, где находился Тим, река не просматривалась и непонятно было, в какую сторону двигаться. Пришлось искать помощи у прохожих. «Не подскажете, как пройти к насыпи, которая ведет на Луковый остров? В каком это направлении?» Спросил Тим у женщины с тяжелыми пакетами в руках, вышедшей из продуктового магазина, расположенного рядом с остановкой. Та взглянула на него, как на прокаженного, и, не замедляя шага, бросила через плечо. «Нечего делать на Луковом острове. Нехорошее это место». «Нормально. прям как в крутом триллере» подумал тим мрачно усмехаясь своим мыслям вторая попытка узнать дорогу оказалась столь же безуспешной подслеповатый старичок шаркавший мимо остановки замер услышав голос тима и ошалело вытаращился на него Ишь, храбрец какой аль не слыхал что оттуда не возвращаются турист поди то кто-то вон полно гостиниц выбирай любую а оттуда и не ходи! «Не воротишься!» И зашаркал дальше. «Но мне на работу надо, я смотрителем устроился в лагерь лучики!» Крикнул Тим ему в спину, не желая отступать. Старик обернулся и хрипло захихикал. «На кой чёрт там смотритель-то нужен? Никто в своём уме туда не ходит И ты не ходи, коль жизнь дорога. Работа не волк, в лес не убежит, лучше другое место поищи». «Дурная слава на пустом месте не родится, а гибель там, так и знай!»